Глава 22. Лейла уже встречала Джагу, лохматого шестилетнего мальчишку, но ей ни разу еще не доводилось бывать на лондонском колесе обозрения. Утром Филдинг прислал ей электронное письмо, назначив необычное время и место встречи, сославшись на то, что придет не один, а в компании крестника. В МИ-6 все знали о том, что у векаря было необычайно много крестных детей, всего 14 если верить последним подсчетам. И все недоумевали, как он умудряется уделять каждому из них время. Когда они прошли к свободной кабинке, минуя длинную очередь, Лейла подумала, что это были счастливые ребятишки. филдин пропустил Лейлу и Джага вперед и кивнул смотрителю, закрывшему за ними дверь. Судя по всему, он был здесь уже не первый раз. Пока Джага, вцепившись в металлические перила, смотрел на протекавшую внизу темзу, Лейла с не меньшим интересом разглядывала Лондон с новой точки обзора. Пока не поднимались сумеречное небо, окружавшие ее дома застенчиво демонстрировали свои обычно скрытые от посторонних взглядов особенности. Остроконечные крыши световых окон, водостоки, выпуклые купола. «Мы всегда стараемся подниматься в небо на закате», — сказал Филдинг, глядя на запад, где высокие облака красились багровый цвет. «Правда, Джаго?» Но Джагу был слишком занят, рассматривая пассажирский корабль, который шел по реке, оставляя за собой на воде белый след, напоминавший рассыпавшуюся соль. «Он так подрос с тех пор, когда я видела его в последний раз», — заметила Лейла, однако она сомневалась, что Филдинг действительно хотел, чтобы его крестник подключился к беседе. «Дети растут очень быстро», — согласился Филдинг, по-прежнему глядя на запад. «Простите, что привел вас сюда». «Все нормально. Я никогда еще не бывала на колесе обозрения. Сейчас мы не можем доверять леголенду «Неужели?» Она решила, что он имел в виду Ми-5, но Филдинг не стал вдаваться в детали. «Лучше держаться подальше от кабинетов. А эти кабинки практически невозможно прослушать», — продолжал он, особенно когда они наверху. «Видите, здесь используют гнутые стекла. Помню, когда-то на колесе обозрения...» Разведчиков было больше, чем туристов. Но времена меняются. «Дядя Маркус», — спросил Джага, и, не дождавшись ответа, добавил, «Мы едем быстрее, чем часы». «Часы?» «Ну, мы двигаемся быстрее, чем минутная стрелка, но медленнее, чем секундная». «А сколько сейчас времени?» «Времени?» Маркус неожиданно растерялся. Вот почему он всегда с удовольствием принимал приглашение стать крестным отцом. Хаотичное мышление детей... Помогала ему сохранить живость ума. «Почти 12 сказал он, подмигнув Лейле. «Когда мы поднимемся на самый верх, будет ровно полночь. Значит, на обратном пути мы превратимся в тыквы?» «Конечно, все превратимся». «Хасан почти разочаровал меня», — сказала Лейла, заметив, что Джага снова отвлекся. Вероятно, мальчик обдумал предстоящее превращение. «Неужели?» «Мне кажется, ему просто одиноко. А вы...» — Взяла его за яйца? — Да. — И, когда я сжала, надавила, он сказал про русских, о том, что нестабильная ситуация в прошлом году была им только на руку, что их устраивает разброты шатания в наших спецслужбах. — Разумеется, это в их духе. — Нет, — возразила Лейла и села на корточке рядом Жага. Она уже забыла о том, как быстро умел Филдинг закончить беседу. — Что это? — спросил мальчик, указывая вниз. — Это карусель. — ответила Лейла, глядя на разноцветный диск, вращавшийся внизу. Теперь они поднялись почти на самый верх. Приближалась полночь. Лошади, музыка и... — Точно, мы видели ее, когда были внизу, — сказал мальчик. Он уже глядел в другую сторону, на реку, над которой возвышался Биг Бен. — Я хотел поговорить с вами еще кое о чем. Лейла встала и подошла к филдингу. Его взгляд был все еще устремлен в верховье реки. — Слушаю. Мне нужна передышка. От Британии, от всего случившегося. Насколько я знаю, вы можете взять отпуск и отдыхать, сколько вам заблагорассудится. Отправляйтесь в путешествие, посмотрите на мир глазами туриста. Я думаю, что наша кадровая служба уже рассказала вам об этом. Мне не нужен отпуск. Я просто должна занять себя чем-то, пока его нет рядом, но только не здесь. Когда ваша следующая служебная командировка? В июле. Я уверен, что мы сможем передвинуть даты. У меня есть другое соображение на этот счет. Я говорю о программе обмена с ЦРУ. Они только что объявили о вакантной должности. Некоторое время Филдинг пристально смотрел на нее, изучая ее лицо. Он подумал, что Лейла была необыкновенно красива, особенно теперь, в слабых лучах заходящего солнца. Вы действительно этого хотите? Если честно, то я удивлен». Вы же знаете, что работа в Ленгли — не сахар. Речь идет не об Америке, а о трехмесячном турне по Индостану. Индия, Пакистан, Шри-Ланка, а ночную — с резидентуры ЦРУ в Дели. У Филдинга мелькнула мысль и тут же исчезла. Она была мимолетной, как и размышления Джага, однако в душе остался неприятный осадок.